Глава третья. Отец. Всякий раз, подымаясь по лестнице, я поминаю отца. Тяжело. Кряхтя пересчитываю ступеньки, как залистанную книгу. Дистанция. Сколько еще площадок? Три или четыре? Больше мы не потянем. Самому-то мне тяжелее не взбираться, но спускаться по ступенькам... Все боишься упасть, потерять сознание. Не то отец. Под старость он карабкался на третий, на четвертый этаж и страдал одышкой, сжогой, пил соду. Бывало, скажет, старость — не радость. Пришибить некому. Любил шутить. Поднимаясь по лестнице, я повторяюсь. Все уже было. И одышка, и сжога. Не со мною, с отцом. Но раньше меня прошел он по этим ступенькам и завещал кряхтеть, отдуваться, поминая старость. «Да чего ты похож на отца?» — ужасалась мама. «Когда кашляю, сморкаюсь, когда поворачиваю тяжелую болванку голову либо спину, скособочусь. Все он. Отец точно так делал. Раскрою газету, насуплюсь, рыгнули». Подлинник. В детстве отца не помним. Отца боимся, отцом довольствуемся в неслужебное время. Помнить вживаться в отца начинаешь с возрастом, когда сам уже отец. Правда, стареть я начал рано, лет с тридцати, с двадцати пяти. То все детство, отрочество, а потом затяжной прыжок и старость. Пожалуйста. Потому отцом наладился общий язык. Но понимать отца я только сейчас начинаю. Сейчас во Франции? Какова разница, в России или во Франции мы поминаем отца? И нет уже горше заботы. Мне бы успеть дотянуть, кряхтением, харканьем, храпом во сне, воскресить. Иногда пугаюсь. Настолько меня нет он меня вытесняет замещает поворотом спины и шеи хождением по лестницам всё не самостоятельно теряюсь исчезаю, но чуть опомнюсь приду в себя так и слава тебе господи, значит ты жив отец, ты жив всё это естественно начиналось с детства с манной каши, которую я не жаловал тогда начиналось за маму за папу чайной ложкой я честно выполнял обещание это было ритуалом почти молитвой, не до и не после обеда на протяжении кормления постарше я не смел привередничать мы жили нищенские, и мама выбивалась чтобы эту прорву наполнить, но в рассвете младенчества знаете мне было море по колено, и я изображал из себя нечто значительное, спасительное для жизни. Все зависело, съем я или не съем тарелку. Она возвышалась вулканом, требуя утоления, покуда не застыла кора и не пошла на смарку вся задуманная процедура. Взывание к лучшим чувствам, к высшему во мне, смиряло отвращение, которое засасывалось в искупление грехов. С ложкой в руке, казалось, я возволяю человечество из пекла, по моей же застарелой вине впавшие в детство, в немилость и свисавшие тягостные, белесоватой массой, с талактитами в пещере, не лезущая в рот, забивавшая горло на первой же неиспробованной, не протаренной стезе. Нет, это не было капризами. Исполнить долг безвозмездно — Мне было бы не под силу. Но у меня засело в уме, что на этом держится что-то более серьезное, нежели десертная ложка, висевшая в руке взамен ковчега. И следом сам я, замазанный, погрязший и все еще медливший в борьбе. Тогда с назиданием о семье, об ответственности, вступала мама за папу. И разве я мог отказать? Сейчас, перебирая по пальцам, смею заверить, что никогда, уже впоследствии, я так усердно не молился и не жертвовал собою, как над этой тарелкой, которую надлежало заглатывать каждодневно для поддержания баланса. Словно с меня причиталось за право моего интересного водворения на свете и требовалось вместе со всеми это право зарабатывать, впрягшись в лямку. Но не надо перебарщивать. В виде награды, меня поджидало в конце самое приятное испытание, ради чего, собственно, я сейчас излагаю, как проскальзывала манная каша. Опередить события, однако, было бы, с моей стороны, мягко говоря, неделикатным. Лишний раз остерегаешься думать о будущем. Бывают ступени, которые мы не вправе сами решать. «Давайте по порядку. За маму, за папу». И я маленький, я старался. Наверное, в системе моих тогдашних убеждений это было что-то вроде неотложной помощи. Меня крыляло сознание собственной пользы в доме, который между тем медленно расползался по швам. «За бабушку и за дедушку, облежи ложку». Потом шли родственники, знакомые, Их было, по счастью, немного. И мое революционное рвение жертвовать собою сникало. Это было так утомительно, так бесперспективно есть за тетю Лизу, за дядю Федю и даже за московского мальчика Алика Лимбермана, жившего по соседству на Хлебном и уезжавшего всякое лето загорать на пляже валушту. Алушту. Видя, что дело не клеится... А силы мои на исходе мама пускала, как довод, дедушкину собаку и кошку. Это было бы предательством обойти их поминанием. За Бульку и за Муську. И мы катились с горы. Финиш близился. С волнением я предвкушал, когда же призовут имена самые заветные мне в поддержку и более всего нуждавшиеся в подношение. «Когда же скажут за здравие, за велосипед и за ружье?» «За них я бы съел без зазрения двойную порцию, но оба они стояли в конце моей обеденной эпопеи и на этом много проигрывали. Временами назвать их поименно почему-то упускали, и каша оканчивалась ни с чем. Может быть, их берегли, как резервный батальон для последнего удара? Не знаю». Или мама, сохранявшая крестьянские привычки и навыки, не решалась все же вводить в равноправные члены семьи эти идолы-мужчины? Мать подозревала за ними влияние отца и побаивалась. Во всяком случае, я бы тоже постыдился, вопреки обычаю, вносить их в список вне очереди, да и вылезать за столом со встречными предложениями как-то само собой считалось непозволительным. В итоге мои кумиры страдали неохваченными, а меня утешало сознание, что завтра мы с ними возьмем реванш. Правда, придется начинать сначала, за маму и за папу, строго по форме. Подрос. Но долго еще моими иконами в доме оставались велосипед и ружье. Впрочем, у нас и не было в семье больших сокровищ. Отцовские велосипед и ружье пользовались у знакомых почетом, и заезжие охотники уважительно почмокивали. У первого была удвоенная против обывателей передача задняя втулка бельгийской фирмы. Второе — тоже редкой западной марки «Пипер Байерт». Остатки былой роскоши. В раннем детстве отцом я наслаждался больше всего в рамене, в его летний отпуск. Едва он покажется у нас на прослелочной дороге, потный, запыленный, верхом на велосипеде, с ружьем через седло. На зиму велосипед запирали в Сызрани, в дружественном кругу Курочкиных. А ружье путешествовало за отцом в Москву и обратно. Я просто не представляю его тогда без ружья. Явится и сейчас же патронтаж, смазка и... Вылетело из головы, свинчивается из ореховых палочек. Да, вспомнил. Шомпол. Форма дроби изметного стаканчика, экстрактор, порох, пыжи. К пороху притрагиваться было не велено, а с дробью сколько угодно, и поэтому я все хорошо помню. Мы набивали патроны латунные и картонные, мастырили пистоны. Как прикатывал, тоже на велосипеде Богданов, сидеющая электротехника Сызрани, серый, защитного света, серебряная цепочка часов у жилетного кармана, в железных очках, тоже на цепочке, строгий, подтянутый, убежденный холостяк, пропавший табаком и собаками. Не слышался в нем еще запах пороха, и выстрелы словно поблескивали в его стеклах на цепочке. Отец почитал Богданова за его неразговорчивость и старомодные манеры электротехника-аскета, иссушенного охотничьей страстью, о которой он никогда не болтал. Лишь спросит, бывало, укладывай спать, «Во сколько будить, Донат Евгеньевич? В три или в четыре?» А в полдень, смотрим, приносит краснопёрую тетерку, да куропатки пачкой свисают, Съекташа. И, уписывая дичь, мы выплевывали дробинки на скатерть, чтобы не повредить зубы. В лесу же, как позднее откровенничал отец, Богданов себе позволял лишь одну дежурную реплику. «Паирим, паурим», что означало переку Садились отдыхать. Отец не курил, не пил и к этому времени стрелял хуже Богданова поэтому он к нему ревномал, не подавая вида. Он давно уже начал слепнуть на правый глаз, поврежденный лучом прожектора. Там на голубом его поле зрело белое пятнышко. С правого плеча стрелять он уже ничего не видел и научился вскидывать приклад слева, что давалось ему нелегко, и он часто мазал. Словом, перед Богдановым отец заметно сдавал. А в молодости, говорят приплетется с охоты, увешанной вальчнепами, как гроздью винограда, к неописуемому ужасу мамы. Вальчнеп, мы знаем, вылетает внезапно, маленький и зигзагом, а попадал. Папа вообще ставил перед собой задачи самые невероятные. В нем билась жилка неудавшегося изобретателя. В Первую мировую войну, ожидая мобилизации, упражнялся писать левшой, на случай, если на фронте оторвут правую руку. Из нашей диаспоры нам это непонятно. Это кажется барством, чудачеством. Когда оторвут, тогда и научимся. Мы мыслим прагматически. Но его привлекали вещи, требующие напряжения. Прочитав несколько книг по современной энергетике, Он выработал для себя диаграмму, где ничего не пропадает, но входит в мировое пространство облаком натренированной воле. Атеист, он винчивался в небо, как электрическая лампочка, естественно, на этом терял. Всегда терял. Любил рассуждать о странностях науки в эпоху революции, когда сам одно время работал по изучению народных гипотез. Больше всего тогда изобретали перпету мобили. И представьте, случалось, академики ахали и растерянно разводили руками. Батенька! Знали априори, что такого не бывает, но доказать не хватало догадливости. Настолько по чертежам на бумаге все получалось аккуратно. Потом другой самородок нашел секрет погашения вулканов. Секретом пренебрегли. Благо, на Руси вулканы не так актуальны. С отчаяния самоучка списался с Муссолини, предложив утихомирить Везувий. За связь с фашизмом его пустили в расход. Отец допускал, что в результате мы прозевали мировое открытие, но оставим смешочки на совести профессоров. В наш дом в Москву раз в год приезжал дядя лёня с тетей Веры из Сухума, Тогда еще этот великолепный город именовался по-старому Сухум, где я слыхал много русских. Химик с ореховым от сухумского воздуха черепом, дядя Леня заведовал важной лабораторией, откуда раз в год наезжал Москву на разведку, надеясь, что отец протолкнет его опыты в оборону. В белом балахоне и в белых же полотняных штанах, казавшихся мне почему-то не совсем уместными, Он как негр бросался в глаза, кожаной черной перчаткой вместо левой руки, оторванное вещество много превышающим силу динамита. Однажды онесёт и веры подарили мне кубики. Всё же я старался на дядю Лёню лишний раз не смотреть. На правой руке у него тоже недоставало двух пальцев. Не знаю точно, что из этого вышло, но впоследствии отец говорил, что может быть наши катюши. Это дело — Дядя Лёня. — Очень может быть. Между тем я тоже не отставал от века и старался изобрести что-нибудь полезное. От первого изобретения до сих пор не отрекаюсь. Нужно было выдумать плотный газ, делающий вокруг самолёта точную копию облака. Плывёт себе потихоньку высоко над землёй, выпускаемое пульверизатором, и никто не подозревает, что внутри у него самолёт. С помощью такого облака мы долетаем до Берлина и неожиданно бомбим. Другой способ, более долгий, — рыть подкоп через Польшу и обойти с тыла, поднять восстание. Все мы тогда грезили мировой революцией, искали к ней скорейших ключей. Наверное, за идеи надо расплачиваться. И когда в 51-м отца арестовали... Соседи сплетничали, что мы с ним по ночам рыли подкоп под норвежское посольство из нашего подвала на Хлебном через улицу Воровского. Подземным путем собирались переправить на запад что-то шпионское. Подвал после ареста отца и вправду был опечатан, а меня арестовали только через 14 лет, отца уже не было в живых, но тот подземный ход за спиной остался». Какое упорство! И как давно это было? Подкоп до Берлина! За маму, за папу чайной ложкой! Отец вообще хотел сделать из меня человека. Себя же держал неизменно в революционерах, но в партию не вступал, и, может быть, это его спасло. Революцию он встретил в левых эсерах, и с тех пор это висело за ним как судебное обвинение — Создавая в семье атмосферу неутоленного подвига и длительные беспросветной нужды. Отца, сколько помнится, всегда откуда-нибудь вычищали за его революционное прошлое. По счастью, высоких постов он уже не занимал, друзей не заводил. В разговоре не позволял себе ничего такого и гордо нес одинокую преданность делу, от которого был давно уже отлучён. При первом же допросе он сказал следователю «Даю вам слово революционера». Тот так и покатился. «Мамонт! Мастодонт!» Он мог бы с большим успехом дать слово «дворянина». Помню, идем из бани, и, подмерзнув на остановке, я скулю, что пятнадцатого трамвая не видно. Опять не наш номер. И этот снова не тот». Отец терпел, держа меня крепко за руку, и вдруг придумал. — За то, что у тебя не хватает выдержки, — произнес он авторитетно, — вот подойдет пятнадцатый, и мы его нарочно пропустим. — А будешь конючить — еще пропустим. — Пора в тебе вырабатывать силу воли. И мы действительно пропустили наш трамвай, я не пикнул. И ждали до бесконечности, хотя было поздно и холодно, и мама волновалась. В итоге я не стал менее слабонервным, но речь не обо мне. Отец вечно выделывал из себя революционера. Или, готовясь к худшему, воспитывал волю и выдержку, и его не обошло. Папа спал без подушки, пользуясь плотной, как войлок, думкой. Свободную подушку клал на голову. И шум ему был не страшен. Взрослым я несколько раз пробовал его переспросить, и напрасно. В тюрьме отвечает, могут не выдать подушку. Не надо приучаться к мягкому. Я не согласен и до сих пор с ним мысленно спорю. Но речь не обо мне, об отце. Кажется, он был прекрасным оратором и умел зажигать массы. Где-то на Урале, в 17-18, в Питере, в Сызрани... Получал удивительные записки на митингах. «Мы натянем ваши красные шкуры на барабаны. Ждали реставрации. Девичьи комплименты. Вы похожи на Каляева». Цитировал с улыбкой. Был тщеславен, неудачник. Несколько раз уходил от петли, от пули. Но то наступление Чехов, и он был в кольце, спасал велосипед то красные по запрячут в каталажку, в ожидании, когда расстреляют, спал, выпускали. От дворянства у отца оставалась завидная привычка не заботиться о еде, об одежде, не убирать за собою ни посуды, ни постели. Все равно ее вечером расстилать, проявляя тем самым холодное высокомерие к низменностям буржуазного быта. Революционный дворянин умеет а натуральнее и полнее дорвавшуюся до власти мужлана. Те новые, из пастухов, тридцатые шили уже габардиновые костюмы, примеряли шляпы, серванты. Папа считал ниже своего достоинства думать о таких мелочах. И мать мучилась с ним, сгорая за нашу бедность, бесправие, страх, притеснение соседей. И я трепетал с матерью, но лучше понимал отца». Один раз в 33-м мама выцарапала в библиотеке льготную путевку со скидкой в дом отдыха на Черное море, в Новый Афон. Отец, как водится, остался в Москве и в то лето не отдыхал. В Рамине было холодно, голодно, подгоняли коллективизацию, и мы сушили дедушки черные сухари. Мы с мамой тогда увлекались Кавказом. Я с луком и стрелами охотился на кабанов, пренебрегая остротами бритоголового завхоза, что на кабанов следует охотиться с хреном и солью. Он просто не был охотником и не ведал, что творилось вокруг, в пальмовых и бамбуковых, почти африканских, зарослях. Понятно, я не мечтал встретить ни тигра, ни даже барса, который, судя по амцире, однако здесь где-то крутился, Но кабаны с клыками, дикие веприи, выбегающие на человека из чащи, были естественной принадлежностью этих гор и санатория, в который был обращен старинный монастырь. У моря мы познакомились с девочкой по имени Меджи, аристократической грузинкой из города Тбилиси. По-видимому, я влюбился в нее, не отдавая отчета, что она старше меня и окончила этой весной второй класс. В ней была, я бы сейчас сказал, женственная томность. И усики уже пробивались на смуглом, очаровательном личике, как это случается у бренеток южного происхождения, которые становятся барышнями гораздо раньше, чем мы воображаем. Пока наши мамы толковали, мы, лежа на песке, тоже затеяли с острый обмен мнениями. Своего рода соперничество за место под солнцем. Она призналась кокетливо, что у них в Тбилиси квартира из четырех комнат, и ее папа так зарабатывает, что подарил ей ко дню рождения пианино, на котором она уже учится играть. Но от того, вероятно, что она мне нравилась, я и не поверил. Не ведая стыда, который на себя навлекала, Мэджи явно завышала ставки. И я тоже прихвостнул с тем, чтобы красавица, бросив... Молодь вздор последовала моему примеру. Я громко сказал, гордясь собою. А мы в Москве живем в одной маленькой комнатке в подвале. Там нет ни уборной, ни умывальника. Ничего нет. Там стоит посередине одна большая железная кровать. Еще письменный стол, заваленный папиными бумагами. Две книжные полки и на ремне висит в углу ружье. И впрямь. В это мгновение я живо представил себе темное отцовское логово, заросшее паутины, поскольку папа не позволял никому у себя убирать, чтобы не затерялись бумаги. Но это была не вся правда. Я скрыл от Мэджи добрую половину истины, что на первом этаже, в том же доме и в том же подъезде была у нас в коммуналке дополнительная жилплощадь, где от соседей прятались мы с мамой и вечером читал газету и пил чай вместе с нами отец. Эту вторую комнату я на минуту как бы выпустил из памяти, представь перед Мэджи в полном блеске. Я не врал. Я просто немного идеализировал действительность. В глазах у нее метнулся испуг, губки изогнулись в презрительную ижицу, Но, вовремя опомнившись, она засмеялась, как это делают умные женщины, чувствующие юмор, давая понять, что мальчик из порядочной семьи, каким я ей рисовался, просто почему-то неудачно пошутил. Мама вдруг начала беспокойно собираться и, сказав, что нам пора, увела меня с пляжа. До самого дома отдыха, покрывшись красными пятнами, что с ней редко бывало, Она отчитывала меня за воинственную позицию, которую, как выяснилось, слышала частично и поджаривалась, как на огне, пока я распинался перед маленькой буржуазкой. «Зачем ты обманывал, Мэджи, что мы живем в подвале?» «А я не обманывал. Я лишь мысленно перенес всю нашу семью в сказочный папин подвал, чтобы жить на месте и остаться без соседей». Нашел, чем хвастаться. Ты роняешь нас перед чужими людьми. Ты нас опозорил. Опозорил? А я-то думал, как лучше. Проржавленная кровать, революция, ружье. Прочь это, в общем, тоже соответствовало этой гордой обстановке и пищало на все лады, что мы нищие, мы высшие, а не какие-нибудь капиталисты. Спустя двадцать лет соседка-буфетчица огрызнется в коридоре. «Арестовали?» «Давно пора. Американский шпион, фабрикант. Но, видно, плохо ему платили за океанские хозяева. Твой отец всю жизнь в обтрёпанных брюках ходил». «Кому как?» «А мне почему-то приятно, что отец всю жизнь ходил в обтрёпанных брюках». «А мама повторяла. Да». «Правильно, мы бедные, но нечего об этом кричать. И тебе не стыдно было перед этой девочкой, у которой четыре комнаты? И она уже учится играть на пианино, а наш папа...» Она заплакала. Я недоумевал. Тень классовой вражды пробежала между мной и Мэджи. Больше мы с ней не встречались. Мама водила меня купаться на другой пляж но я не понимал и мамы. Зато меня, может быть, понял бы и одобрил отец. Когда я теперь посмеиваюсь над этим недоразумением, как все мы взрослыми смеемся над нашим детством, давая понять, что мы были дураками, но зато впоследствии стали умными и могучими, мне хочется сказать, что еще ничего не потеряно. И кто был прав в этом споре о бедности и богатстве, тоже пока не ясно. Просто я твердо усвоил, что быть богатым нехорошо. Зачем же в таком случае мы делали революцию?»